После того, как мы заняли город, нам в руки попал симулятор для подводных лодок Галилео. позднее установлен в центре для специальной техники на Лонг-Айленде, City, порт Вашингтон. На заводе Pinny, изготавливающем мины, мы обнаружили целый музей мин, среди которых были некоторые совершенно новые, такие, например, как P1600. предназначена для сверхглубин. Еще одна техническая новинка мина с при извлечении из воды, а также новые пластиковые взрывные заряды, предназначенные очевидно для минирования пляжей. Во Флоренции, на заводе Панара, мы нашли и целый арсенал точных приборов, предназначенных для диверсий отделения Аквалангистов. итальянского военно-морского флота. В Геннатке и Милане мы захватили чертежи и экспериментальные образцы карликовых подводных лодок для экипажа из четырех человек, которые итальянцы поставляли японцам для акций в Тихом океане. Немецкое электромагнитное разменивающее устройство с реактивным двигателем. Еще более удачливым оказался лейтенант Оффери. Когда диктатор Муссолини попал в руки итальянских партизан, повесивших его вместе с любовницей Кларой Петаччо, Гитлер приказал своим агентам отыскать архив Муссолини и любой ценой уничтожить компрометирующие документы. Американская разведывательная также искала архив, но не те не браке разыскать его не удавалось. Лейтенант Альфери обратился за помощью к итальянской мафии. Боссы решили помочь. И сотню рядовых членов мафии приступили к поискам следов архивов. Всего лишь 24 часа потребовалось им, чтобы выяснить, где спрятаны документы. За лейтенантом Альфери отправили автомобиль, совершенно новый джип на котором он с папотчиках пересек пол Италии. Они остановились возле указанной виллы на берегу горного озера Лаго дигарда Алферы провели в дом, где двое вооруженных мафеосе хранился секретный архив Муссолини. Говорят, что это был один из самых ценных трофеев Второй мировой войны, захваченных американцами. Первые дни, недели и месяцы после освобождения Сицилии от фашистского гнета были бурными. Итальянцы перестали бояться, надели праздничную одежду и расположились за столиками в кафе на тротуарах. И сразу же стали торговать рыбой, пойманной ночью, вином из погребов, краденным лекарством, и американскими консервами, сигаретами. каким-то чудом появившимся на черном рынке одновременно с союзными войсками. Амгорд был не единственной авторитетной организацией на освобожденном острове. Второй была мафия, невидимая власть. Не противоставляя себя друг другу, эти власти тесно сотрудничали, и это было взаимовыгодное сотрудничество. Говорят, что полковник американской армии Чарльз Полеси, отель которого разместил в здании Ангот, а в Ниверсе еще за полгода до высадки войск союзников на Сицилии, свидетели утверждали, что он жил под чужим именем в доме полернского юрисконсульта, и уже тогда был связан с домом Калачеро Винченци. И хотя так и не найдено никаких документов, подтверждающих это. По сегодняшний день соседи поговаривает, что он был серым кардиналом и цекорисом, руководившим совместными акциями американских и сатретских мафиози. Полковник Полети уроженец рождении Сицилии хорошо разбирался в местных условиях, приобрел друзей среди монархистов и сепаратистов. Шефы Мафи, целиком доверяли ему. Говорят, что именно он был организатором переселения многих американских консилеристов, социалистского или итальянского происхождения на остров, сразу же доступлением на него передовых частей и союзников. Точно известно, что после освобождения Рима он перебрался в столицу Италии, где встретился со своим старым знакомым Дженабельси. Бесчестный чиновязьем. Витер Женавес это профессиональный преступник, звезда, которого быстро поднималась по небосклону организованной преступности Соединенных Штатов, но еще быстрее закатилась. Обладая внешностью преуспевающего врача или редактора серьезной газеты, он внушал доверие окружающим. Носил очки в золотой оправе, А делался неброско, со вкусом. В отличие от многих донов мафии, он не заботился о дешевой популярности, вел себя как тонкий дипломат. сумел снискать расположение и уважение не только среди картелей мафии. На Каноне выставки союзника Италии, во время боёв на юге и после освобождения страны, он работал переводчиком. и политическим советником в союзных войск. Им были довольны. Генералы даже не подозревали, с кем они имеют дело. Они не знали ни о его преступной карьере в Синьена штатах, ни о его сотрудничестве с фашистскими заправилами. Понятия не имели, что при фашистском режиме он встречался даже с Муссолини. Преступную деятельность в Чинавезе начал во время сухого закона. Занимался контрабандой виски, продавал пиво, в которое добавлял спирт, извлекал выгоду из профессиональной проституции. Сначала будучи молодым и неопытным мафиози, он несколько раз побывал за решеткой. Это его многому научило. В дальнейшем 11 раз его арестовывали и 11 раз выпускали на свободу из-за недостатка улик. Затем он переквалифицировался на торговлю наркотиками. Долго все сходило ему с рук. Однако в 1934 году он переоценил свои силы. И не полазил со своим коллегой Фердинандом Ботча при приделёшки. Ботча, по сравнению с другими, был мелким мошенником, но удачливым. Однажды он познакомился с неким фабрикантом из Бруклина, страстным любителем покера. Они сели за стол с зелёным сукном, сыграли одну партию, потом другую. Ботч проиграл и пообещал новому приятелю, что завтра приведет ему достойного партнера. солидно выглядевшего молодого человека, который на следующий день сел на другую сторону икрального стола в горном доме, находившемся в помещении ресторана, звали Майк Миранда. Этот гангстер и ловкий Шулер обобрал бруклинского фабриканта за одну ночь на тысяч долларов, прежде чем у того возникло какое-либо подозрение. Первым кардиналом данной встречи был Джинавезе. распорядившийся, что Миранда положил деньги в банк. Джинавезе был неправ, поскольку пообещав обещав треть выигрыша не дал ему ничего. Когда же бочча потребовал свою долю, Джинавезе заказал убийство. Стратил компаньона двум опытным двух опытных триггерменах Эрнсту Хокку и Пропола и Олию Гало. Ботче окончил счёты с жизнью в подорожной канаве, с несколькими пулями в теле. Полиция не нашла описи. Денёчин так старалась его найти. В бистро заплатил Триггерменом и занялся другими грязными делами. Однако вскоре Руполо был арестован по подозрению в другом убийстве, причём у полиции против него имели серьёзные улики. Во время следствия он пытался спастись от электрического стула и заговорил. Так следователь узнал о том, что убийство Бочи заказал Витто придумавший и план устранения страптивого компаньона Пропола и Гала, помогал еще один наёмный убийца Сил Пальмира.